Глава 5. Кануны. Командующий Балтийским флотом нервничал. Первое время он считал пророчество Колчака вывертами человеческой психики после стрессовой ситуации. Ничего, отдохнет, придет в себя. Однако червячок сомнения все-таки поселился в мозгу Эссена. А вдруг? Когда же произошло Сараевское убийство, да еще в точно предсказанную дату? Тут поневоле задумаешься. Необходим был еще один разговор, и уж теперь отпускать своего флаг-капитана к семье адмирал не собирался. Уже несколько раз он гонял своих флаг-офицеров в радиорубку Рюрика справиться о том, где находится в данный момент прыткий. К вечеру эсминец подошел к борту флагмана. «Ваше превосходительство, капитан первого ранга Колчак по вашему приказанию прибыл». «Здравствуйте, Александр Васильевич», — встал протянул руку Эссен. «Прекрасно выглядите». «Догадываетесь, почему я вас вызвал?» «Так точно. Сараев. «Разумеется. Присаживайтесь», — указал на кресло адмирал. «Благодарю». Колчак сел и выжидательно посмотрел на командующего. «Ну что ж, ваши предсказания начинают сбываться. Вы, конечно, уже в курсе боснийских событий, так?» «Конечно». «Я слышал, что вернувшиеся с того света зачастую приобретают сверхъестественные способности». Например, дар предвидения. Не тот случай, Николай Отович. Посмел прервать на его флаг капитан. Нет у меня никаких озарений. Я просто прекрасно помню все события грядущих пяти лет. Я их прожил. Но как это возможно? Нет, я не могу не верить фактам, но не могу поверить и в вашу историю. Прекрасно вас понимаю. Сам бы не поверил. Объяснить ничего не могу, разве что сообщить ход ближайших событий. «Ну, извольте», — скептически посмотрел адмирал на собеседника. «С датами, если возможно». «12 июля Австро-Венгрия направит Сербии унизительный ультиматум. Сербы примут его за исключением одного незначительного пункта. Но это окажется достаточным для того, чтобы 15-го на улицах Белграда начали рваться австрийские снаряды». «Смелый прогноз». «Ну ладно, Александр Васильевич, возвращайтесь к своим обязанностям в моем штабе». «Разрешите занять еще немного вашего времени, Николай Евтович? «Слушаю. Я не уверен...» Колчак слегка замялся. «Говорите, говорите. Простите за, может быть, глупую фразу, но я не уверен, что меня отпустили навсегда. Здесь...» Коперенко открыл портфель и достал бумаги, над которыми работал сестрорецкий ежедневно. «Кое-какие соображения и рекомендации по ведению грядущей войны...» Ознакомьтесь, пожалуйста. Хорошо. Оставьте. Киво адмирал. Оставьте и ступайте к себе в каюту. Продолжим разговор завтра. Все покатилось по наезженным еще в прошлом для Колчака рельсам. Наследник сербского престола Александр телеграфировал российскому императору. Николай заверил, что Россия не останется безучастной. Но тем не менее, после того, как Белград отверг единственный незначительный пункт о подчинении сербских судебных властей австрийским, венский посланник в Белграде потребовал паспорта и отбыл со всей своей миссией на родину. И 15 июля заговорили австрийские пушки. Сербия, разумеется, не могла противостоять 11 австро-венгерским корпусам, которые направились к ее границам. От Германии зависело остановить разгорающуюся войну или дать ей разгореться в мировую. Но Берлин вполне устраивал данный дебют, и выбор Кайзером уже был сделан. Но в своих телеграммах глава Германской империи по-прежнему называл Николая «братом», уверяя, что постарается сделать все возможное, чтобы утихомирить своего австрийского союзника. В то же самое время большой генеральный штаб Германии требовал от австро-венгров всеобщей мобилизации против России. А вот в России главный штаб метался между решениями объявить частичную мобилизацию против Австро-Венгрии и полную против Австро-Венгрии и Германии. Причем объявление частичной напрочь срывало полную. Генерал Янушкевич, начальник главного штаба, принес на подпись императору два варианта – частичная, полное. Надежда на миролюбие Вильгельма была у русского царя настолько велика, что он подписал указ о мобилизации частичной. Но Германии необходим был предлог для объявления войны, каковым частичная мобилизация считаться не могла, ибо затрагивала только Австро-Венгрию. А последняя совсем не собиралась объявлять войну России. Тогда в Берлине был предпринят мастерский ход. 17 июля экстренное издание официальной локаль Цейгер сообщило о мобилизации германской армии. Русское посольство немедленно сообщило об этом в Петербург. Данное известие коренным образом меняло обстановку. И вечером того же дня последовал высочайший указ о всеобщей мобилизации сухопутных и морских вооруженных сил. Германское правительство достигло своей цели. Немедленно было дано опровержение по поводу мобилизации германских войск. Телеграмма русского посла по поводу этого распоряжения была задержана, и в русской столице о нем своевременно не узнали. Указ о всеобщей мобилизации был разослан по штабам округов. На следующий день Германия потребовала от России отмены мобилизации в 24-часовой срок, а сама уже действительно объявила мобилизацию у себя. В случае непринятия ультиматума угрожала войной. Николай предложил Вильгельму передать конфликт на рассмотрение Третейского суда в Гааге. Ответом было объявление Германией войны России. Но мы сильно забежали вперед. Война еще не объявлена.